17 июля. Утро в Ипатьевском доме. Утро было хмурое, но опять, как вчера, распогодилось. Цвели сады. Аромат садов, как написал он. По-прежнему неслись караулы вокруг Ипатьевского дома. Из монастыря в то утро опять пришла послушница и, как накануне, принесла яйца, сливки. Но в этот раз послушницу в дом не пустили. На крыше ее встретил молодой помощник коменданта Никулин. продуктов он не взял и сказал: "Идите обратно и больше ничего не носите". Разводящий Екимов пришёл в Ипатьевский дом рано утром. Внутри дома латышей уже не было, караулы стояли только во дворе. Ему сказали, что утром латыши ушли к себе через вычайку, только двое остались. Но спать внизу после вчерашнего они не захотели, и спят теперь в комендантской на втором этаже. Екимов прошёл в комендантскую и увидел латышей, спящих на походных кроватях великих княжон. В комендантской юровского не было, но за столом сидели Никулин и Павел Медведев. На столе лежало множество драгоценностей. Они были в открытых шкатулочках и просто навалены на скатерть. Медведев и Никулин были какие-то усталые и даже подавленные. Они не разговаривали, молча укладывали драгоценности в шкатулки. Двери из прихожей в комнаты царской семьи были закрытой. У двери тихо спал спаниель Джой, уткнувшись носом в закрытую дверь и ждал. Но из комнаты семьи, откуда обычно звучали голоса, шаги, теперь не доносилось ни звука. Так рассказывал потом разводящий Егимов белогвардейскому следователю. 17 июля для непосвящённых членов исполкома совета Белобородов разыграл забавнейшую сцену под названием Сообщение о расстрелянии, о чём не ведающий в Москве. Один из этих непосвящённых редактор газеты Уральский рабочий Воробьёв добросовестно описал эту сцену в своих воспоминаниях. Утром я получил в президиуме облсовета для газеты текст официального сообщения о расстреле Романовых. Никому пока не показываю, сказали мне. необходимо согласовать текст сообщения о расстреле с центром я был обескуражен кто был когда-либо газетным работником тот поймёт как не хотелось немедленно не откладывая козёрнуть в своей газете такой редкой и сенсационной новостью и каждый день случаются такие события как казнь царя я по минутно звонил по телефону узнавал не получено ли уже согласия москвы на опубликование Терпение моё было подвергнуто тихчайшему испытанию. Лишь на другой день, то есть 18 июля, удалось добиться к прямому проводу Свердлова. На телеграф для переговоров с ним поехали Белобородов и ещё кто-то из членов президиума. И я не утерпел, поехал тоже. К аппарату сел сам комиссар телеграфа. Белобородов начал говорить ему то, что надо передать в Москве. Надо было передать в Москве, что в результате наступления белых и монархического заговора По решению Уралсовета расстрелян Николай Романов, а его семья эвакуирована в надежное место. Это и передали. «Ввиду приближения неприятеля к Екатеринбургу и раскрытия ЧК Большого Белогвардейского заговора, имевшего целью похищения бывшего царя и его семьи, точка, документы в наших руках, постановлением Президиума Облсовета расстрелян Николай Романов, точка, семья его эвакуирована в надежное место». По этому поводу нами выпускается следующее извещение. Ввиду приближения контрреволюционных банд к Красной столице Урала и возможности того, что коронованный палач избежит народного суда, раскрыт заговор белогвардейцев, пытавшихся похитить его самого и его семью, и найдены компрометирующие документы. Президиум облсовета, исполняя волю революции, постановил расстрелять бывшего царя Николая Романова. виновного в бесчисленных кровавых насильях. После чего начали ждать ответа из Москвы. За этой вдыхание мы все качнулись к выползавшей ленте ответа Свердлова. Сегодня же доложу о вашем решении президиуму ВЦК. Нет сомнения, что оно будет одобрено. Извещение о расстреле должно последовать от центральной власти. До получения его от публикации воздержитесь. Мы вздохнули свободней. Вопрос о самоуправстве можно было считать исчерпанным. А за день до того, 17 июля в 9 часов вечера, посвященные члены совета отправили посвященным членам президиума в ЦИК следующую шифрованную телеграмму. «Москва, Кремль. Секретарю совнаркома Горбунову с обратной проверкой. Передайте Свердлову, что все семейство постигло та же участь, что и главу. Официально семья погибнет при эвакуации». Эту телеграмму потом захватили Белогвардейцы в Екатеринбургской телеграфной конторе, и её расшифровал Белогвардейский следователь Соколов. Но ещё раньше, утром, они отчитались перед главой партии. В 1989 году после первой моей статьи в "Ганьке" я получил прелепопытнейшее письмо. Анонимный автор писал: "В своё время, работая в Центральном партийном архиве, в фонде Ленина, Я видел странный пустой конверт со штампом Управления делами совнаркома. На конверте была надпись: "Секретно товарищу Ленину из Екатеринбурга. 17 июля, 12 часов дня". Из этой записи легко было понять, что в конверте когда-то хранилась какая-то секретная телеграмма, которая была послана из Екатеринбурга ранним утром 17 июля, то есть сразу после убийства. На конверте стояла такая же роспись самого Ленина. Получил Ленин. Но самой телеграммы в конверте не было. Конверт был пуст. Проверить это письмо я тогда не смог. В партийный архив меня категорически не пустили. И вот новые времена. Я сижу в бывшем Центральном архиве коммунистической партии, и передо мной лежит этот пустой конверт от секретной телеграммы с ленинским автографом о её получении. И хотя телеграмму предусмотрительно изъяли, не трудно догадаться, о чём была эта телеграмма из Екатеринбурга, поступившая утром после расстрела царской семьи в адрес лица, отдавшего распоряжение об этом расстреле. Есть что-то грозное в этом оставшемся свидетеле убийства, в пустом конверте с трусливо вынутой телеграммой и такими ясными надписями.